Глава пятая. Петушиные распевы то ближе, то дальше перекатываются по дворам, залетают в окна, заявляя о наступившем утре. Поет, наговаривает рожок пастуха. Сережа слышит, как бабка выпускает со двора овец. На стене, над кроватью мельтешит веселый солнечный зайчик. Сережа подбегает к окну и щурится. Оконная створка Андрюшкиной избы, что стоит через дорогу, бьет ярким лучом примехонько ему в глаза. А вон и сам Андрюшка машет руками, что-то кричит, наверное, зовет его на улицу. Забежав в кухню и отломив кусок хлеба, Сережа запивает его молоком. И на ходу, размазывая молочные усы, мигом оказывается на своей палке коне за воротами. Распугивая овец, которых гонит по прожогу вниз на подгорье, он скачет к любимому камню, валуну, ласково гладит его холодный и шершавый бок. Замерз, скоро согреешься, солнышко встало, у нас в Матово оно раньше всех встает. Галопузы, бесштанные всадники уже носятся по улице верхом на палках, подвязанных ремешком или веревочкой. Со своего двора выезжает брательник Николка, нахлестывая себя мочальным кнутом и оглядываясь на след, который выводит в дорожной пыли конец его палки. И, вздымая пыль вдоль села, с воплями ржанием на все голоса мчится босоногий табун мимо баб, кричащих вдогонку с обочины. «Неси вас вихрь, вихорные, цельный день на палке! Да как она вам не надоест?» Около полудня Сережу разыскал дядя Петя. «Сергунь, к тебе отец приехал. Давно. Я уж все матово обижал. Идем скорей». «Какой отец?» Товой городской, с усами. Добежав до дому, запыхавшийся Сережа неуверенно остановился в дверях гостиницы. За столом и впрямь сидел незнакомый светловолосый усатый человек в сапогах и черном костюме. — Вот и Серкуня, — увидела его бабка. — Подойди, внучек, к отцу-то, подойди. — Здравствуй, сынок. Грустные, неулыбчивые глаза отца, глянув на растерянного Сережу, потеплели, залучились ласковыми морщинками. Он бережно обнял сына, прижал к себе, мягкими чужими руками осторожно гладил его волосы. — Какой ты стал! А я тебе подарок привез. Знаю, как худо в деревне без безлошадному. Иди! — легонько подтолкнул отец. — Вон твой конь! На полу у стены стояло невиданное чудо светло-серой масти в темных яблоках по круглым бокам, с настоящими хвостом и гривой. Ростом с Сережу конь упирался всеми четырьмя копытами в тележку на колесиках. Ну, заживем теперь, посмеивался дед, знатная подмога нашему вранку будет. Как зачарованный, шагнул Сереже к коню и взялся за свисающую уздечку. «Забыл он меня, забыл», — негромко сказал отец. «Как не забыть-то? Сам в Москве, сын в селе, жена в Рязани. Да и женали. ли?» Взрослые разговаривали, а Сережа, не выпуская уздечки, гладил коня, катал по горнице, а потом, освоясь, уселся и в седло. Словно запоминая, глядел на него отец и уже уходя сказал твердо, как о давно решенном. «Знай, сынок, Я от тебя никогда не откажусь. И помни, всегда помни, что ты Есенин. Жизнь чудесного коня оказалась короткой. Конюшня для него была устроена в сенях. Сережа кормил коня сеном, но как-то дед, расщедрясь, выдал внуку овса, и с тех пор в сенях всегда стояла полная берестяное лукошка. Ранним утром являлся Николка с собственной оборотью, чтобы самому зауздать коня. Вместе выводили они его на двор и поили, с трудом окуная конскую голову в ведро с водой. «Пей, Серко, пей!» «Вы что, дурачье?» – увидев это, обругал их дядя Саша. «Он же из бумаги, его нельзя в воду совать». «Нет», – до слез обиженный спорил с ним Сережа, – «он не из бумаги, он живой». На работу Серко выезжал чуть ли не раньше Воронка. Сразу же за воротами облепляли его ребята и, по очереди карабкаясь в седло, дружно катали красавца коня по улице. «Эко диво!» – останавливали их встречные, разглядывая коня. Щупали, качали головами. «Барская игрушка! Откуда он у вас?» «Это Сереге, Титова! Ему отец привез!» «Из Москвы!» – радостным хором отвечали ребята. Бывало, что Серко уставал, и тогда его на руках тащили во двор, где дядя Петя снова прилаживал отвалившиеся колесики. Однажды вечером Сережа забыл коня во дворе. Всю ночь хлестал по оконным стеклам ливень. А утром потрясенный дядя Петя позвал Батя, иди, глянь-ка, что с серком сделалось. Возле избы стояло то, что осталось от размокшего серка. Он разбух от воды полинял и развалился на куски. Грех какой, переживал дед, угораздило ж его под самый поток. Никак нельзя, чтоб Сергуха это увидел. Долго еще потом, глядя на некрашенные следы на тележке от четырех копыт, верил и не верил Сереже, что, обидевшись на хозяина, ускакал Серко на волю, неведомо куда, ускакал, превратившись в призрачное, как сон, воспоминание.